Глава одиннадцатая. Ричард уверенно продвигался вперед и вел за собой новых друзей. Толпа впереди гудела и выла, взрываясь время от времени восторженным ором. Сам воздух, казалось, вибрировал, накаленный эмоциями людей. «Должно быть, схватка вот-вот начнется», — сказал актер, ныряя в толпу и прокладывая дорогу локтями. «Здесь главное начало не пропустить. Хочу, чтобы вы полюбовались на Секерсона». «Звезду вчерашних боев!» Говорят, он выстоял в двадцати двух схватках с лучшими собаками Пэрис Гардена. По схеме один на один и один против двоих. Слышал он тот еще зверь. И тише. Шепчутся даже, что он не просто какой-то медведь. Понимаете, да? Солунж слышала его речь через каждое третье слово, так как рев людских голосов оглушал ее, Да и вслушиваться в болтовню Ричарда не казалось таким уж важным. Но на этих словах она вскинула голову и глянула на него. «Хочешь сказать, что он...» «Перевертыш, да?» Поддакнул, не дав ей закончить фразу актер. «Сам подумай, этот зверь слишком умен для простого медведя. Сотня мастифов не смогла его победить. А это что-то дозначит. А вот, кстати, и он...» Они как раз протолкались к железному ограждению перед так называемой ямой, в центре которой ко вбитому в землю столбу был привязан огромный бурый медведь. Его морда со щеренными зубами и налитыми кровью глазами хмуро глядела вокруг на наобесновавшихся за защитным барьером людей. Казалось, медведь высматривал себе жертву, одну из тех, что пришли развлекаться, глазея на его ужас и боль. Солнце сглотнула ставшую вязкой слюну. Сердце толкнулось о ребра и зачистило с удвоенной силой. В травле медведя не было ничего необычного, странного, вовсе нет, но ей все равно сделалось дурно от голосов и острого запаха зверя, разлитого в воздухе, даже нос защипала. Она на мгновение прикрыла глаза и открыто столкнулась со зверем глазами, Или ей показалось, что столкнулась глазами. В конце концов, он был достаточно далеко, чтобы она могла ошибиться. И все-таки по загривку скользнул холодок. Неужели зверь действительно перевертышь, Такой же, как и она. Но при этом в наморднике, как простое животное. «Видите?» – тыкал Ричард в медведя указательным пальцем. «На нем защитный протектор! Намордник и железный ошейник!» Это чтобы ни он, ни собаки не загрызли друг друга. Было бы жаль лишиться такого бойца в первых же схватках. «Нет, это, конечно, не перевертыш». «Ты в порядке?» Теплые пальцы чуть, -чуть сжали перчатку Соланж. «Это Шекспир с беспокойством глядел на нее». «Выглядишь бледным. Может, ну его и уйдем?» «Да, все что угодно, лишь бы не видеть этого зверя». «Я в порядке. Останемся. Ты так хотел побывать здесь». Уильям, как будто смущенный, покачал головой. «Я не думал, что в травле используют перевертышей», — сказал он. «Одно дело зверя, другое... Сам понимаешь. Перевертыши те же звери разве нет?» С большей горечью, чем хотела, отозвалась она. Шекспир снова сжал ее пальцы, да так крепко, что сделалось больно. «И все-таки они в большей степени люди, я так считаю. Ты нет?» Спросил в свою очередь он, и солнце отвернулась, не в силах смотреть на него. «Отвечу, когда повстречаю хоть одного». Не сразу, но отозвалась она, продолжая глядеть в центр ямы на... Зверя? Или все-таки человека? А Ричард, возбужденный происходящим, вскричал, обернувшись к ним. «Начинается! Глядите, выпускают собак! Ну, сейчас будет!» «Секерсон! Секерсон!» Заголосила толпа, скандируя имя вчерашнего чемпиона. Солонж замерла, против воли, заинтригованная происходящим. Даже сердце как будто притихло в груди. Все ее естество сконцентрировалось на диком звере, вставшем на задние лапы и готовом отражать нападение двух собак, огромных мастифов-убийц. Ей показалось, она и сама подалась вперед, Вот-вот вывалится за шипастое ограждение прямо в яму. Вся превратилась в глаза, уши и непонятное... Самой ей волнение. Не азарт, нет, совершенно другое. Такое, что комом поднимается к горлу и влагой подступает к глазам. Что за глупость такая? Ей захотелось надавать себе по щекам, велеть успокоиться, взять себя в руки. Но первый пес кинулся на медведя, и Соланж закричала... Неосознанно, инстинктивно, и сама же зажала рукой распахнутый рот. «А, кто-то проникся, гляди-ка!» Хохотнул Ричард, поглядев на нее. «Оказался таким пуританином, знал, что оценишь, малыш!» Он хлопнул ее по плечу и снова повернул в сокорение. Там уже оба мастифа нападали на зверя с двух сторон разом, клацали смертоносными челюстями, вцепляясь то в бок, то в ногу медведя. И тот, отпихивая их лапой, ревел страшным голосом, заливая кровью из ран грязный песок. «Не, этим не справиться с ним!» Сквозь звон в ушах расслышала Соланж голос беседующих рядом мужчин. «Слишком глупые, чтобы уложить Секерсона!» «Он вон как ловко с ними справляется!» Раз — и отмахнул лапой пса. «Им бы сгруппироваться, напасть слаженно, чтобы за уши его ухватить!» Слышал, когда королева гостила у графа Лестера в Кенил Ворте. Там два мастифа, ухватив медведя за уши с разных сторон, припечатали бедолагу к земле, будто четвертовали. Вот было зрелище, я полагаю. А это так, и смотреть не на что. Это да, вот бы увидеть такое, мечтательно поддакнул второй. Тут никаких денег не жалко. Но ты слышал про Секерсона? Он якобы... Перевертышь. Из этих, как его там? Из отступников!» «Да, слыхал я. Но правда ли это, бог его знает. Зачем бы этим зверям так с собой рисковать? Неужто только лишь из-за денег?» Второй хмыкнул. «Заплатили бы мне сотню фунтов, я и сам бы в яму пошел. А что?» Скинулся он на удивленный взгляд собеседника. «Мне такие деньжищи за целую жизнь не заработать. А тут, считай, с неба свалились». «Если жив, конечно, останешься. А тут уж как Бог даст. Все лучше, чем мое нынешнее житье». Оба задумались, замолчав на какое-то время, а потом первый с сомнением произнес. «Неужели целая сотня? Быть не может, чтобы так много. Вот ведь сатанинское племя. Мало того, что перекидываются в зверей, что противно природе, так еще деньги требуют ни за что». «Нет, права королева, оборотни есть зло, всем законам божьим и человеческим противные. Гнать бы их с наших земель, проклятые отродья, да добра она слишком, чтобы так поступить». «Добра? В самом деле?» Соланш мысленно передернула. Их заковали в браслеты, ограничили естество перевертышей одной человеческой ипостасью, и всех противившихся тому убивают на эшафотах и выставляют их головы на всеобщее обозрение, и это, по мнению этих, добро? Добро ли, рискуя собственной жизнью, состязаться в яме, как зверь, для потехи орущей толпы? И все ради денег, которых иначе не заработать. Ведь перевертыши опасаются и боятся, а значит, с большой неохотой берут в подмастерья и на работу. Каждый их шаг – Непрерывная битва с собой и враждебным им миром. И добра во всем этом едва ли на грош. «Давай, Секерсон, вперед, дружище!» Закричал Ричард, и Солунж вздрогнула, снова сфокусировав взгляд на кровавом зрелище на арене. «Нет, такие забавы были не про нее. Особенно в свете того, что медведь перевертышь, Или все-таки человек. Именно эта неясность подпитывала азарт окружавших Солунж людей». Ее же отталкивало. Толпа взорвалась криками радости, когда обе собаки, скуля и поджав хвосты, забились в угол, признавая тем самым победу медведя. А зверь, обведя зрителей взглядом, рванулся с цепи до да так сильно, что дрогнул столб, удерживающий его. Казалось, вот-вот освободится и бросится на улюлюкающие трибуны. «Хорош, зверюга!» — похвалил Ричард снова и снова рвущегося с цепи зверя. «Переигрывает, но он хорош. Хотел бы я посмотреть, какого фон в обычном обличье. Наверное, впечатляющий?» «А я не думаю, что он человек», — с сомнением вставил Шекспир. «Посмотри, как он рвется с цепи. Человек бы не стал вести себя так». Но актер возразил. «Да играет он, говорю же. Пугает нас для отстрастки. Толпе нравится, сам видишь. Надеется, что за это заплатят побольше. Эх, нам бы такого в театр». — заключил он с видимым сожалением. Той же ночью, уснув на своей жесткой постели, Соланж снова увидела лес. Все такой же пасмурный и больной, он снова открылся ей сотнями нитей, пронизывающих его сотни звуков и запахов, таких ярких, что слюна капала с языка. И мох пружинил под лапами, увлекая в сладостный бег, в охоту за зайцем или полевкой, или кем-то другим, не менее теплым и вкусным. Она помнила, как наяву, как ласкают под жарое тело высокие травы, подлеска и солнечный свет бликами, проникавшись сквозь крону деревьев, и как манит приятной прохладой ручей, журчащий меж мшистых камней. А потом перед ней выскочил он, тот медведь из Пэрис Гарден, огромный, клыкастый, с бурым, блестящим мехом, но без намордника и цепи, удерживающие его. Он заступил ей дорогу и зарычал. Солонж попятилась было, но уперлась в ствол дерева и затихла, не смея пошевелиться. Огромный медведь ее будто заворожил, сделал безвольной, как деревянную куклу на ниточках, а сам приближался. Шаг, еще шаг. Вот уже занес лапу с большими, отточенными, как рандель когтями. И... Она закричала, очнувшись от сна в своей комнате, в безопасности, с громко колочущимся сердцем. И услышала, как кто-то колотится в дверь. «Роберт, открой! Я слышал, как ты кричал, и не уйду, пока не узнаю причину!»